Глава 12. В засаде. На другой день я с самого утра слежу за варягами. Наконец вижу, собираются в дорогу, деревенских коней навьючивают. Ниже по реке порог, на лодке плыть опасно, нужно обходить посуху. Побежал я в бор и притаился среди можжевеловых кустов близ тропки, по которой пойдут варяги. Размотал прощу, камень в нее заложил, жду. На поясе мешок висит, в нем запасные камни. Надо, думаю, попасть рогатому в рожу, раз он в шлеме и в панцире, иначе моя затея ни к чему. Я, ожидаючи, все прикинул, все предусмотрел. И чтоб ветки не помешали, прощу раскрутить, и чтоб варяги меня раньше времени не заметили. Сосны шумят, порог бушует, однако слышу конские копыта по песку стучат. Глухо так. Тук-тук! Это варяги коней в ючных конеев по воду ведут. Ну, кукша, готовься! Показались копья среди сосен. Плывут, покачиваются над кустами можжевельника, а самих варягов еще не видать. Но вот и они. Один за другим проходят по открытому месту. Страшно ли было? Нет, не страшно. Коли боишься, и не берись за такое дело. Сиди за прялкой или за кросными. Гляжу, вот и мой идет. Раскручиваю прощу, отпускаю конец. И надо ж было ему, шишку рогатому, споткнуться о сосновый корень. Примечание. Шишок — сказочное существо, враждебное человеку. Камень мой, вместо рожи его красный, попал ему по рогу. Зазвенело на весь бор, будто в гусли ударили.